Но вернемся к Елене Константиновне Шванович. Итак, ее положение в одночасье переменилось. Красавица-невеста с богатым приданом внезапно превратилась в нищенку и приживалку. Жених имел полное право отступиться от нее, а братья-князи указать на дверь. Оставалось лишь надеяться, есть не на верность искавшего выгодную партию камерлакея, то хотя бы на благородство просвещенных аристократов из Кантемировского рода. Между тем дядюшки обижать племянницу не собирались, напротив, обещали всемирную заботу и внимание, правда, выдвинули одно маленькое в Барышне придется разделить свою постель с Сергеем Дмитриевичем, то есть стать его любовницей, Не знаю, как долго оба наследника, особняка на Миллионный и примкнувшие к ним жена Матвея Аграфена Яковлевна, урожденная княжна Алабанова Ростовская, принуждали родственницу. Только шантаж не прошел. Девушка оказалась с характером и отвергла настойчивые притязания знатного поклонника, предпочтя незавидную участь уличной бродяжки с сомнительным почестям княжеской митрессы. Получив решительный отпор, Братья более не церемонились, выгнали строптивицу за ворота на мороз без денег и вещей, в чем была, в одной рубашке да в одном насилном платье. Полагали, наверное, что она не выдержит бесцельных скитаний по городу и, в конце концов, смирится с ролью содержанки. Братья и сестра, изгнанец тогда, очевидно, в Петербурге отсутствовали. Подобный сценарий, скорее всего, и воплотился бы в жизнь. Но, к счастью, фортуна улыбнулась Елене Константине. От отчаяния она обратилась за поддержкой к жениху, и тот сделал все, что мог. Похоже, Степан Ефимович по-настоящему полюбил воспитанницу Константин Дмитриевич. Без лишних слов камерлакей начал готовиться к свадьбе, взяв все финансовые и организационные проблемы на себя. Именно он, судя по всему, отыскал для невесты жилье на предсвадебный период. Встретился с князем Иваном Васильевичем Адоевским, обрисовал в общих чертах ситуацию и получил от сенатора и президента вотчины и коллегии добро на переезд юной девицы в княжеский дом. Разместив будущую жену гостеприимных Адоевских, Корнович с головой погрузился в хлопоты, связанные с предстоящим венчанием. Заказал портным подвенечное платье для невесты две-три сотни рублей, потратил изрядную сумму на кровать с балдахином и оформление всем надлежащим браунд-камеры, немалую сумму выложил за угощение и прочие мелочи, без которых немыслимо никакая свадьба. Денег не хватало, пришлось даже 11 июня 1747 года подать на имя императрицы Челобитную с просьбой выплатить причитающиеся ему за январскую и майскую третьи камерлокейское жалование. Кроме того, Степан Ефимович попытался оспорить действия братьев Кантемира, прибравших к кругам дом на миллионный вместе с сундуком Елены и претендовавших на имущество, спрятанное до высочайшего указа в кладовом зале и кабинете. Малороссиянин заручился сочувствием таких важных персон, как фельдмаршал князь Иван Юрьевич Трубецкой, Княгиня Анастасия Ивановна Гессен-Гомбургская, генерал Александр Иванович Румянцев и посредством еще одной челобитной постарался убедить государыню заставить Сергея и Матвея контимиров вернуть изгнанной медевице то, чем ее желал вознаградить крестный отец. Прошение, к сожалению, осталось без ответа. Так что счастливый жених оплатил все расходы за венчание и праздничный стол из собственного кармана. Брачная церемония Елены Константиновны Шванович и Степана Ефимовича Карновича состоялась 31 января 1748 года. Три дня молодожены в окружении гостей отмечали это событие в квартире Камерлакея, в старом императорском летнем дворце, а затем наступили будни. Следовало искать средства для погашения долгов и налаживать непростой семейный быт. Супруги решили вновь поднять вопрос о княжеском приданом невесты. Восемь тысяч рублей они так и не увидели, однако жалобы не пропали даром. То ли совесть князей заговорила, то ли на них надавили сверху, то ли братья предпочли пожертвовать минимумом, чтобы сохранить максимум, так или иначе, а в июле 1748 года. Сергей Матвей Кантемиры, вспомнив о валяющемся в кладовке в сундуке бедной племянницы, предложили ей забрать свои вещи под расписку. Госпожа Корнович взяла сундук, написав под диктовку дядюшек 1748 года июля дня двора Ея Императорского Величества Камурлакея Степана Корновича, жена его Алена Константинова дочь, оставший свой сундук и в нем положенные мною все моё платье, собственные и проточную всю мелочь, а при моего сундука, который остался в Москве без остатку из дома покойного князя Константина Дмитриевича Кантемира от братьев его лейбгвардии Преображенского полку капитанов парутчиков князь Матвеев и князь Сергей Дмитриевичев Кантемиров приняла, в тому расписку дала, Алена Корновичева саморучно подписалась. К расписке приложили реестр, что отдано по смерти князь Константина Дмитриевича Кантемира Елене Шванцовичевой. В нем значились крест алмазный с сергами и с узлом, перстень алмазный с красным яхонтом, жемчугу две нитки крупного на шею, По три нитки на руки жемчугу. Еще на руки по шести ниток мелкого жемчугу. Колцо золотое, складень алмазной, платье. Пара желтая парчевая, бархатные травачки. Пара зеленая, тканая серебром. Грязетовый полошлафрок, к нему белая юбка парчевая. Пол форок алой с юбкою, с серебрной сеткою. Пара зеленые с газом и серебром с узким. Шуба штофная на лисьем меху, Епанча серебряная на лисьем меху, Шуба грезетовая голубая на лисьем меху, Ситцевого и канифасного платья шесть пар, Юбка голубая отласная, Пуховик с подушками и одеяло на заячьем меху, полушлафорах штофной по белой земели с пукетами, Юбка из персидской парчи соломя новоцвету с серебряными травами, разных чепцов с серебряным и золотым газом — шесть, корнетов кружевных — четыре, манжетов разных кружевных и коморотковых — шесть пар, х, кровати полосатого коновату, занавеса совсем прибор. прибором. Епанчу потом вычеркнули, по-видимому, она затерялась за истекшие полтора года. Вырвав из рук недругов присвоенное ими личное имущество, Елена Константиновна при содействии мужа возобновила борьбу за исполнение их сиятельствами воли ее приемного отца, выдачи восьми тысяч рублей и всех предметов, которыми одарили дочку князя и княгиня за пятнадцать лет совместного проживания. Ее величество откликнулось на их мольбы лишь осенью 1755 года. Молчание царицы, похоже, связано с тем, что челобитные степана ефимачи и елена константинны подсказали ей тот мотив в котором руководствовался убийца четы контимир по всему выходило что князя с княгиней хладнокровно устранили собственные братья испугавшиеся перспективы утечки контимировского богатства в руки безродной немки Инициатор умерщвления продумали все тщательно разработав на удивление беспроигрышную комбинацию. Воспользовались семейными неурядицами супругов и, в первую очередь, конфликтом жены с парикмахером. Медленный яд сгубил несчастную женщину, и подозрения, естественно, пали на Ивана Пучкова. Менее чем через год реализовали второй акт. Теперь подсунули подчиненному Шакова на выбор двух кандидатов в уголовники, помимо цирюльника, еще и любовницу. А князя безжалостно отравили быстродействующим средством, дабы не успел написать завещание на имя Елены Шваныча. Потом братья выкинули девицу на улицу, слуг спроводили в застенок и приготовились принять по описи нажитые родственниками капиталы. Но тут вышла осечка. Капиталы за тремя печатями бездвижно пролежали более восьми лет под арестом рискну утверждать что императрица так долго и игнорировала жалобы карновичей не по забывчивости она ждала открытия каких либо улик позволявших возобновить дело и предъявить обвинение истинным преступникам однако чудо не случилось бесспорные доказательства вины сородичей гвардии капитана так не выплыли наружу государы пришлось с двадцатого февраля 1755 семьсот пятьдесят пятого года допустить сергея матвея дмитриевича наследство только после этого елизавета петровна вспомнила о жалобах елены константинны и тридцатого октября 1755 семьсот пятьдесят пятого года поручила старому и преданному другу александру борисовичу бутурлину постараться мирным путем вынудить братьев поделиться с крестницей покойного князя. генерал адъютанта опросил всех свидетелей, упомянутых в челобитных, за исключением преображенца полковника Егора Баскакова, за отлучением его из Петербурга. Лейб-гвардии преображенского полка капитаны Иван Бобрищев-Пушкин Григорий Мечков, сержант Афанасий Скуратов, а также секунд-майор Александр Меньшков с супругой в основном подтвердили факты, изложенные Еленой Корновичем. Через месяц, 27 ноября, сановник представил императрице доклад, на основании которого она и приняла решение. Как бы царица не хотела помочь девушке, обманутой родственниками контимира требует с них выплаты восьми тысяч рублей ссылаясь на устные допросы государыня, безусловно не могла иное дело вещи принадлежность просителье у золоса со складнем нагти и тише и кровати с убором бутрулину удалось доказать значит братьям контимир придется он ее вернуть законный владелец. Что касается денег и других вещей, то самодержцы попробовала морально надавить на двух князей, намекнув им о высочайшей заинтересованности в удовлетворении претензий непризнанной племянницы. Десятого декабря 1755 года в Московском доме Кантемиров прочитали письмо Бутурлина. Сиятельный князь, почтенный господин лейб-гвардии капитан Парутчик всего 1755 семьсот пятьдесят пятого году ноября в двадцать седьмой день я императорскому величеству доложено по учиненному экстракту по челобитию его императорского высочества великого князя Камординера корновича жены елены константиновой дочери который она просила, что князь Константин контимир взял ее от отца, академии наук ректора Шванвица, и имел вместо дочери крестил из лютерского закона и был с преемником, обещал отдать замуж с приданым в пять тысяч рублей, да деревню купить в три тысячи рублей, да из вещей красной узел со складними с сергами и из с ней, да крест красный же с сергами, который при крещении ей дал а княгине бурмитскую нитку жемчугу крупного, да нахтич серебряной, княгинин же, часы золотые карманные, кровать штофную со всем прибором, доставшиеся после княгини его платье и белье все без остатку. И против того, показанные от нее Корновичевой свидетели под присягую показали, что упоминаемую Елену князь Кантемир от отца ее взял вместо дочери, Был я его с преемником, хотел я выдать замуж за достойного дворянина с приданым пять тысяч рублей, докупить да деревню в три тысячи рублей, а смотря по женихе и прибавить, так уж кровать, ногти и тиш, узол и серги, платье и белье княгинино, да сверх того и новое платье сделать. Да из показанных же свидетелей князя меньшинского жена, между прочим, подтвердила, что видала у нее Елены старинной серебряной нахтетиш и кровать, и нашивала она Елена лаловой с розами старинной складень или узол. На что высочайшее я императорское величество всемилостивейше повелеться изволило, как по и по свидетельству явно оказалось, что складень или узол действительно вышеупомяненная Елена Константинова дочь имела, и при крещении ее подарен был, и для того, как он и узол, так и прочие, что захвачено с другими пожитками, а ей при жизни князь Константина контимира давано было, Он и все ей, Корновичевой, отдать. Да сверх того, из обещанного покойным князем Кантемиром против свидетельского показания, чем ее удоволствуете писать к вам и к брату вашему и в силу предписанного ея императорского величества высочайшего повеления упомянутой складень или узол, который она Корновичева нашивала, так аж, как не иня точно показала, что видала у нее нахтетиш и кровать со всем прибором и прочее, что ей подарено, и она у себя имела, а с пожитками при описи было захвачено, захвачена, он и все немедленно ей Корновичевой возвратить а сверх того против обещания, чем ее удовольствуете, ко мне с обстоятельством письменно изъяснить вашего сиятельства слуга А. Бутурлин, декабря пятого дня 1755 года. Братья не вняли сделанным Елизаветой через генерал-адъютанта внушение. Ради материальной выгоды они пренебрегли мнением самой императрицы. В ответном послании от 4 января 1756 года Сергеем Матвей Дмитриевича твердо заявили об отказе идти на поводу у нахальной дочери нищего ректора Академии наук. «Милостивый государь Александр Борисович, известное вашему высокопревосходительству господина Корновича жены претензия состоит в самом деле весьма несправедливая, но само совершенно заятийное». Чего мы, как родные братья, чтобы покойный наш брат, князь Константин контимир имел намерение или обещал такую издвижимого имения немалую сумму, как бы своей дочери или ближней свойственницы никогда в жизнь его не слыхали? Да и поверить тому не можно она Карновичева жена взята им покойным нашим братом из одной бедности по тогдашнему состоянию родного отца ее швановица для презрения в малолетстве и воспитании, а что ее было в доме брата нашего, он и она взяла русписскую. Какое же содержание ее им братом нашим в доме его было, о том не столько посторонним, сколько нам весьма немало известно. Да и о таком, о награждении ее наменей или обещании брата нашего знать посторонним, кроме его покойной княгини, до да нас братьев родных подлинно некому. Да и какое право находит принятое для презрения в малолетстве и воспитании к получению ей почти всего точно движимого брата нашего имения, которое было от высочайшего Ея Императорского Величества кабинета в доме его запечатано, и нам по всемилостивейшему Ея Императорского Величества высочайшему указу пожаловано. Нам же не столько сожалетел, насколько несносно такое напрасное награждение понести, ибо, милостивый государь, сколько того имения нам пожаловано, он нам на заплату обещанной двадцатитысячной суммы рублев сестре нашей княгине Екатерины Дмитриевны Голицыной не достал. И неисправясь он нам, принуждены ныне в долгу быть. А если бы ее Корновичеву жену и прочих всех покойного нашего брата-крестников нам наградить такими весьма немалыми суммами, то для их удовольствия всего нашего имения много бы не достало. Что ж мы в посланных к вашему высокопревосходительству о репортах означили об отдаче старинного детского Нахтиша ей, Корновичевой жены, то хотя мы ведали, что он ей, Корновичевой жены, от брата нашего никогда дан не был, но толка он и учинили против свидетельского показания. Ваше высокопревосходительство, милостивого государя всепокорно просим от таких затеянных несправедливых ее Карновичевой жены требований нас защитить и до такой напрасной и нерезонной дачи из брата нашего, в котором она никакого права к участию не имеет, не допустить. Таким образом, вопрос о наследстве контимира был окончательно решен. Бутурлин для порядка еще поинтересовался реакцией Карновичи на ответ из Москвы и доложил о ней императрице. В январе 1758 года Степан Ефимович обременил царицу новой челобитной, в которой жаловался на бездействие Бутурлина и просил поручить рассмотрение этого дела Петру Иванчу Шувалову. По видимому, не Елена Константиновна, не ее муж. Возглавлявший с сентября 1756 года дворцовый комплекс Араньян-Баума, так и не поняли, что всемогущество российской самодержицы не беспредельно. Как бы ни была абсолютно власть и величества, в ряде случаев даже она бессильно что-либо сделать по собственному желанию.